Глава восьмая Выход Майи в белом платье не произвел большого фурора на балу. Больше было переживаний. Девушка ловила любопытные взгляды, слышала шепот, но повод со всех сторон положительный, поэтому ни одного неприязненного взгляда не получила. Вечер проходил в привычных рамках – сплетни, компании по интересам, кружки по возрасту. Да и этим вечером новостные лавры пожимал новый королевский травник. Люди говорили о полном имени нового любимца короля, произносили при этом такое заковыристое словосочетание, что Майи только оставалось посмеяться над фантазией Трияна. Наверное, специально состряпал имечка выговорить, которое было сложнее, чем сломать язык. Король адаптировал его под Лариуса Корни, и этого достаточно. Девушка даже не запоминала, для нее он все равно был и остается неуловимым травником Трияном. С некоторых пор еще и жутко раздражающим типом, что словно щекотка, вроде бы приятен, но тело-то передергивает. Майя признавала, что мужчина хорош собой, в нем присутствует неуловимый шарм и загадка. Настоящий Триян без иллюзий и личин привлекал внимание с первого взгляда. Его голос звучал гипнотической вибрирующей мелодией, что отдавалось трепетом внутри. И какую гадость бы ни говорил, хотелось слушать бесконечно. Может, это очередной фокус или воздействие на сознание? Возможно ли такое? Все, что видела сыщица, не входило в привычные рамки. Не являлся травником в привычном понимании рода занятий, а способности не снились и магом. Другие, так бы характеризовала их девушка. Служа при дворе, Майя часто наблюдала за обрядами и магическими ритуалами придворных магов, но не видела похожего проявления силы, что пользовался Триян. Одни глаза чего стоили, будто в глубине зрачков жила жизнь. Необычные порошки, странная пыльца, которую Триян бросал в спину девушке, и одну из которых втер ей в ладонь. Майя танцевала с сыном Нати, секретаря Кларка Розенбера, и боролась с желанием проверить ладонь. Последний раз видела, как красный ореол потускнел. Что втер Триан? И какие последствия это повлечет? Майя наблюдала, как король лично представляет этого прохиндея ближайшему окружению, советникам. Без усилий видела мужчину таким, каким создала природа. Но, судя по взглядам, сосредоточенным на подбородке Триана, остальные разговаривали с Лариусом Корни, что на десяток сантиметров ниже оригинала. Даже с противоположного конца зала Майя слышала, как на все лады его величество хвалит нового спасителя. Рассказывает, какие чудодейственные порошки и травы создает достопочтимый господин, и какие удивительные свойства те оказывают на организм. Королевская семья с восторгом расписывала, как один травяной сбор за считанные минуты прогнал горячку у принцессы, а леденцы на отваре секретных компонентов вернули королеве голос. Молодая сыщица подкралась ближе, чтобы не пропустить ни слова. Хотела и не хотела знать об этом мужчине. Нагло подслушивала и усмехалась, отмечая, что без магии тут точно не обошлось. Вот только какой? Покои королевской семьи, в которых чита предпочитала проводить время и лечебные процедуры, оборудованы поисковыми камнями, которые тут же фиксировали малейшие магические всплески и блокировали их. «Где же избранный?» Главная сплетница все-таки добралась до Майи. Эх, девушка так рассчитывала, что травник переманит внимание общественности на свою сторону. С другой стороны, было и чему порадоваться. Красный цвет платья бы не просто раззадорил охочую до да сплетен даму, а привел бы в неописуемый восторг, который она бы выразила презрительно сморщенным носом и гневными речами в адрес сыщицы. «Надеюсь, что рядом», – расплывчатый ответ «Полуправда». Только такое общение было в почете в высшем свете. Особенно в кругу опытных дам, которым и принадлежала Маргарет Тилли. «Оставил одну среди этих сердцеедов?» Но разве эту львицу Балов удовлетворил такой ответ? «Нет, конечно. У нее в запасе вопросы на все времена и ситуации, накопленные десятилетиями. Думаю, что очень спешит». Майя протянула руку и взяла бокал с подноса проходящего мимо слуги, предлагая Маргарет Тилли. Не выпейте за женское счастье». Сплетница хоть и не горела желанием настолько сближаться с молодой девушкой, принять тост решилась. Разве счастья бывает много? Маргарет всегда не хватало. «Так кто этот отважный мужчина?» Звонко чокнувшись, женщина сама удивилась азарту, поэтому поспешила исправить ситуацию уколов тонкой иголкой острого слова. «Все-таки вы сыщица королевского отдела?» «Говорят, вашим дамам трудно найти спутника в жизни». Майя припомнила всех женщин в отделе, и те действительно преимущественно одиноки. А ведь правда. «Почему так считаете?» Девушке было интересно узнать ее версию проблемы. «Ну ясно же, как день, девочка моя. Обычные джентльмены вас страшатся, а коллеги предпочитают иметь дома уютную женушку, что будет ждать дома, хранить очаг, а не скакать по заданиям. Женщины могут и изменить увлечения». У Майи появилось стойкое желание опровергнуть слова Маргарет Тилли. Иногда, правда, слишком резка, как солнечный свет после кромешной темноты. И не слишком приятно, что уж говорить. «Вы знаете хоть одну?» Тонкая бровь Маргарет Тилли поднялась вверх. Одна. А потом также важно опустилась на положенное место. Тонкие пальцы истинной леди сплетен застучали по бокалу, но вдруг наружу проступил взгляд голодной лисицы, увидевший поблизости зайца. «Простите дела, приятно было пообщаться». Говоря это, Маргарет не смотрела на Майю, целиком сосредоточенная на новом объекте – королевском травнике. Толпа рядом с ним рассосалась, и главная сплетница дворца не желала упускать такой шанс. «Вытрясите из него все, что сможете!» – неожиданно для себя сказала Майя вдогонку леди Тилли, и та в удивлении обернулась. «Не сомневайтесь, дорогая!» Маргарет широко улыбнулась. «Обязательно!» Не успела Майя пройтись медленным шагом по залу в сторону выхода, как музыку перекрыл истошный женский вопль. Истеричный, громкий, зазывной. Танцующие замерли, толпа оробела и, словно слитая в одну массу, понеслась на выход. Майя же с силой сжала ножку бокала, прекрасно знала, что за предвестник беды летает в воздухе. Подобное ощущение всегда охватывало на месте преступления. Тот же холод в груди, та же паника и страх, летающие в пространстве, тот же спёртый вмиг воздух. Девушка пропустила любопытствующих вперед, наблюдая, как первым в холл вылетел Кларк Розенберг. Но не все коллеги Майи вышли следом. На работе хватало подобного, чтобы еще в редкий праздник расхлебывать случившееся. Каждый из королевского отдела расследования понимал, что будет вовлечен, и некоторые откладывали неминуемое, насколько могли. Майя в числе последних, но помнила, что Кларк Розенберг непредсказуем. Назначал идти по горячим следам каждый раз разных сотрудников, поэтому любой подчиненный был готов к немедленной реакции. Сыщица не могла позволить себе уйти, знала, что королевская чита в безопасности, видела, как охранники мгновенно перекрыли доступ к монархической семье и выводят первыми к запасному ходу через сеть коридоров, сделанных для экстренных случаев. Значит, случилось что-то с подданными короля. Из-за прислуги не подняли бы такой шумихи. Толпа схлынула из церемониального зала, в котором стоящая на месте Майя выглядела бы странно, поэтому девушка медленно двинулась следом. За несколькими десятками голов невозможно было разобрать происходящее. Вместо этого оповестил строгий и громкий голос начальника. «Лекарь мертв. Конора сюда!» Кларк Розенберг редко ошибался в людях. Точнее, лично он считал, что не ошибался никогда. Впервые увидев нового королевского травника, почувствовал себя ищейкой, напавшей на след. Опыт говорил быть осторожней в действиях и выводах, но чутье следователя вынуждало вновь и вновь рассматривать слегка дряблую, но рослую фигуру, нового обитателя дворца. С ним что-то было не так. Мужчина мог в этом поклясться. Да, Кларк лично проверял Лариуса корни, посылал ребят в поселки и города, где проживал этот мужчина. Соседи и клиентов травника опросили с той же тщательностью, что падчерица отбирает зерна у злой мачехи. Изучая протоколы подчиненных, постоянно ловил себя на мысли, что уже это читал. Перефразировано, сжато или развернуто, но сто раз читано-перечитано. Эти люди говорили одно и то же разными словами, впаивая в мозг, что Лариус – уважаемый и умелый травник, буквально поднимающий на ноги мертвых. Чушь какая! Господин Розенберг никак не ожидал увидеть, что получит живое подтверждение прочитанному. На глазах новоиспеченный любимчик короля подлетел к лежащему на полу лекарю и после минутного осмотра задрал рукава и втер в локтевые сгибы зеленый порошок приподнял голову больного и влил тому в рот содержимое оранжевого флакончика, что возник в руках травника, словно из воздуха. Лариусу пришлось придерживать подбородок лекарю, чтобы влить жидкость в горло, и когда кадык больного судорожно дернулся, по толпе пронесся ошалелый ропот облегчения. Кларк Розенберг чувствовал себя как на представлении дорогого фокусника, знал, что дурят, но не понимал, как. Лично же прощупывал пульс, ловил последний хриплый вздох лекаря, Видел остекленевший взгляд. Начальник королевского отдела маг-преступлений посмотрел на травника и впервые в жизни испытал странное чувство благоговения. И настолько это поразило, что мужчина с отвращением скривился, и чуждое, словно навязанное ощущение, прошло. Но люди вокруг и не думали делать гримасу пренебрежения, вдохновленные господином Розенбером. Наоборот, открыли рты и наблюдали, как лекарь при помощи нового любимца короля поднялся на ноги и взорвались восторженными аплодисментами, как только парочка скрылась из виду в окружении дворцовой стражи. Вопреки силы воли, зубы Кларка Розенбера заскрежетали. Майя вернулась к себе в комнату, до макушки, наполненная противоречивыми эмоциями. «Боги, как хотелось крикнуть! «Это он! Смотрите же! Ваш неуловимый преступник!» «Дурит! Разыгрывает план, как по нотам! А вы смотрите ему в рот с трепетом!» Сама внимала каждому слову, когда Триян вернулся в зал, чтобы успокоить возбужденную толпу. Самокритичность девушки временами зашкаливала. Изнутри грызло сомнение. А что, если травник на самом деле спас жизнь королевскому лекарю? Что, если именно его методы вернули мужчину с того света? Сыщица первым делом проверила, нет ли в комнате серой посланницы. Осмотр стал привычным для Майи. Но в помещении было тихо, лапки с коготками не скрежетали, а из дырки в углу не показывался любопытный мышиный нос. Чего же добивается травник? Зачем понадобилось занимать эту должность? Если это представление, то какие цели преследуют? Зачем быть под боком короля? Тоже прятался на видном месте, подобно Люмии? Эта мысль позабавила Майю. Вряд ли мужчина стремился копировать чужую стратегию. Скорее, окружающие помогали мужчине достигнуть цели и не подозревали об этом. Но сколько бы молодая сыщица не взращивала презрение к травнику, получалось из рук вон плохо. Вспоминался дом 2 по улице Моригана, ледяные губы мужчины, которые чуть не сожгли заживо. В Трияне все было как черное и белое, как огонь и лед, как земля и небо. Словно две противоречивые половинки спаяны в одно целое и сеют вокруг себя зерна хаоса, внося смуту в сердца. Майя втянулась и не имела возможности вырваться, ведь травник был нужен, как никто другой. Родимое пятно еще украшало тело. Как же Майя ненавидела рисунок. Подняла сжатый от злости кулак к лицу, раскрыла пальцы и посмотрела на ладонь. Не следа былого пятна. Следующий взгляд девушки упал на кувшин с водой, и в голову пришла идея. Возможно, бесполезная, бестолковая, но имеющая право на существование. Правда, придется пройти половину дворца для эксперимента, но девушка считала, если малюсенький шанс существует, пробуй. Нынешняя цель Майи стояла на кухонном подоконнике, изредка поливалась и имела название, что состоит из двух десятков букв. «В жизни не выговорить! Зубодробительно!» Зеленые листы острия налиты соком, и отрезать маленькую часть растения не казалось проблемой. Пока девушка не столкнулась лицом к лицу с хозяйкой кухни, кухаркой Чапиной. Именно эта душевная женщина месяц назад в захлёб рассказывала Майе, какими целебными свойствами обладает зеленый любимчик, что выводил гной из организма, залечивал раны на глазах и чуть ли не возвращал зрение. Но факт искренней любви вылился отказом отдать любимчика в обиду. И это стало большим сюрпризом. Ни за какие ковришки, госпожа, уж простите!» Чапина суетливо ходила вдоль разделочного стола, нервно комкала в руках фартук. «Нельзя сегодня! Заморозок! Только после потепления!» Майя попробовала все способы, использовала все приемлемые уловки. Кухарка сочувствовала, согласно качала головой, и советовала другие варианты, как извлечь глубокую занозу. Майя решилась прибегнуть к хитрости. «На самом деле я рассказала новому королевскому травнику о растении, и он хочет провести эксперимент». «Да вы что, госпожа! Весь же переведет на колбочки!» Чуть не задохнулась от ужаса женщина. «Нет-нет!» – поспешила исправиться Майя. «Господин Корни прекрасно понял, о каком растении говорю, и уверял, что пробовал в деле, не впечатлен». «Не дам!» – Чапина загородила пышной грудью любимца. «Вы не так поняли. Травник знает, где продаются братьев зеленого друга в достатке, но не верит в чудодейственные свойства». «Да как же в них можно не верить, госпожа? Гной вжик и высосал!» Кухарка негодующе поджала губы, а потом отважно кивнула. «Да, докажите, что швала на Риманиусовус творит чудеса!» Чапина решительно отрезала часть листа и бережно завернула в тканевую салфетку. Госпожа, вот только где этот корни возьмет много швала на Римане Усовуса. Я привезла его засушливым летом с родины, без крайнего юга. Где же в местных краях сыщет? Швами, шва, повторила девушка, но быстро бросила бесполезные попытки. Вроде бы королевский травник из теплых краев. И бочком, бачком, быстренько пошла на выход, поблагодарила уже у двери. — Большое спасибо. — Докажите ему, госпожа, докажите, а то приедут тут важные, думают самые умные, но мы им... Дальше Майя не слушала, тихо закрывая дверь. В голове вертелась одна мысль. Сделать компресс из этого швами швана, как его там, и проверить идею. А вдруг... Девушка чуть ли не бегом возвращалась назад, наплевав на правила дворцового этикета, но никто не обращал внимания. Оживший из мертвых лекарь поглотил умы обитателей. Гости разбрелись по уголкам тесными группами и жарко обсуждали нового травника, приписывали все новые и новые достоинства. Майя не могла это слушать, вжала голову в плечи, чтобы обезопасить уши от внушения поклонения чудотворцу, и уже через пару минут прошмыгнула в комнату. Закрыла дверь, испытала небывалое облегчение и принялась притворять затею в жизнь. Майя переоделась в ночнушку и приготовила нужное под компресс в два счета, решив примотать тот к ладони на ночь. Нырнула в кровать, чувствуя предвкушение даже в пятках, и положила мякоть листа на ладонь. Обмотала кисть бинтом, плотно удерживая на месте спасительную повязку, смоченную соком, как его там, и легла. Поначалу девушка ничего не чувствовала и провалилась в дрему. Но проснулась от ощущения, что рука горела огнем. Приподнялась на кровати, зажгла свет и поморщилась от боли. Терпеть пульсирующий жар становилось все труднее. А если началась аллергия? В панике подумала сыщица, но быстро взяла себя в руки. Немного распустила повязку и аккуратно посмотрела на масштаб катастрофы. Перед глазами предстала радующая картина. Центр красного пятна стал светлее. Только ободок хвастал алым, словно сигнализировал об опасности. Вот только кому? Майя понаблюдала минуту и пришла к успокаивающему выводу, что виной боли и жара был сок кухонного растения кухарки. Зелень проступала на ладони и впитывалась в тряпку компресса, окрашивая в сочный цвет. Вдруг ключ в замке с внутренней стороны двери заскрежетал и повернулся. Сам, словно ведомой невидимой рукой, сделал один оборот, и дверь резко открылась, впуская метель. Откуда во дворце метель, если дверь выходит в узенький коридор? Майя поежилась от холода, накрылась одеялом по самый нос и наблюдала, как снег припорошил пол, на глазах расплавился и мигом замерз в причудливом орнаменте морозных узоров. А в зоне отчуждения от ледяной корки стоял триян, словно сам король стужи. Решительный, злой, словно собранный для прыжка зверь. Или готовый ударить боевой маг. Но по кому? Уж не по ней ли? Какого травника триян? У мая от холода застучали зубы. Мужчина с непробиваемым видом шагнул вперед, но было видно, как из-под опущенных ресниц он бегло осмотрел помещение. Тем временем дверца тихо затворилась, и девушка подумала, что уж лучше бы грохнула как следует. Тогда был бы шанс, что шумиха привлечет хоть одного любопытного зеваку. Спрашивать о причине визита было глупо. Вторжение меньше всего походило на визит вежливости. Тяжелый, словно каменная глыба, взгляд пригвоздил перевязанную руку девушки к кровати. Недовольство так и разлилось по комнате плотным облаком, и создавалось впечатление, что можно попробовать на ощупь. Триан вальяжно, словно хозяин, подошел к столу и дернул за спинку деревянный стул так, что ножки прочертили полосы на незнающим сносу полу из ботика. Как так?.. Медленно и тягуче, словно смола, сел, глядя с упреком на компресс девушки. И что ты делаешь?.. Избавляюсь от всего непонятного на теле. Майя прикрыла свободной рукой повязку, опасаясь его взгляда. Вдруг испепелит. А если это станет понятным? Закинув ногу на ногу, Триян провел пальцем по цветному стеклу на столе, и девушку обеспокоила сохранность вещи. Мало ли. «Предлагаете, наконец-то, объяснить?» Майя слабо верила в благородство, но неужели вынудила пойти на откровенность? Или это будет очередная ложь? Думать о другой версии, по которой Триян готов открыть правду о пятне на ладони, не хотелось. Потому что это означало бы большие неприятности. Очень большие неприятности. «Да!» – коротко и лаконично ответил травник и чуть повернул голову в сторону, словно принюхивался. «Это ничего не изменит!» – молодая сыщица четко нацелилась довести эксперимент до конца, несмотря ни на какие уговоры. Поправила компресс, чувствуя себя арестантом на допросе удознавателя, и старалась не поднимать глаз. «Это еще почему?» – спросил Триян таким голосом, что девушка почувствовала то, чего не замечала, глядя на самого травника. Голос мужчины вибрировал чистой силой, и он явно с трудом удерживал себя на месте. Майя вскинула на травника удивленный взгляд и пристально оценила внешне. Ничего подобного. Да, недоволен. Да, зол. Но вот так, что готов сорвать повязку и порвать на ниточки, вряд ли. «Потому что соврете. Бросив правду в глаза, Майя снова опустила взгляд, прислушиваясь. И только сейчас заметила, что в груди становится тепло, так же, как в случае использования дара. Неужели это еще одна сторона способности Люмии? Видит и слышит правду? Хм, думаешь, я так плох? Вроде бы насмешка и даже сдобренная смешком, но Майя ощущала вибрации, пронизывающие воздух, которые концентрировались на руке сыщицы. Даже показалось, что под компрессом происходит движение. Резко, пока не задумалась о разумности происходящего, посмотрела на забинтованную руку, И увидела высохший сок растения, что крошился на пропитанных тряпках, высыхал на глазах и становился коричневым. До этого момента насыщенно зеленый, яркий и не менял окрас, сколько бы девушка не проверяла, до появления Трияна. — Что ты сделал? — теперь Триян наслаждался тяжелым взглядом девушки. Майя привыкла отвечать за поступки с молодых ногтей и терпеть не могла, когда вмешивались в личную жизнь и пространство а Травник проделывал это постоянно. «Спас тебя?» Будто не веря собственным словам, ответил Триян. Майя обратилась внутрь себя, постаралась прочувствовать вибрирующую силу в голосе мужчины, но больше не ощущала подобного. Встряхнула головой, отгоняя догадки и странные с логической точки зрения мысли, и перешла к сути дела. «От кого?» «От тебя!» «Вот это было неожиданно и смешно!» Вот только смеяться девушка не собиралась. В ситуации, когда врываются в твою жизнь и пускают все под откос, не собиралась стоять в стороне и смотреть, как нажитое летит в пропасть по хитроумному плану одного травника. «По-моему, это от вас надо спасать». Майя старалась не показывать панику, хотя та все больше захлестывала с головой. «Выйдите из комнаты». «А если нет?» Как кот играет с мышкой, травник играл с Майей словами. Тогда я остановлю время и самолично вытолкую вас в коридор. Угрожать Трияну было не лучшей идеей, но способность Люми — единственный козырь девушки. И если сыщица позволит сесть на шею, то может гордо именоваться рабыней травника. Серьезно? Триян подавился воздухом, то ли взаправду, то ли утрируя. Подался вперед и, сидя на краешке стула, положил локти на широко расставленные ноги. «Так мне ничего потом не стоит войти обратно, а вот ты будешь счастливой обладательницей огромного рисунка». «Это того стоит. Только я передумала. Вытолкую в окно». Произнося это, Майя испытала небывалое удовольствие. Увидела, как в глазах травника вспыхнул вызов, но тот старательно погасил огонь вызова демона. «И куда на этот раз перейдет рисунок? Рука? Шея? Лицо?» Триян знал, куда ударить побольнее и с успехом этим пользовался. Вот только девушка после бала и перемены цвета платья растеряла часть осторожности. «Но вы же выполните свою часть сделки? Не о чем беспокоиться!» Показная решительность Майи никого не обманула. Внутренняя неуверенность, что этот наглый, несостоявшийся преступник вообще будет следовать условиям сделки, цвела и пахла буйным цветом. Расчитываете, что после полета будут так благороден? Триан встал на ноги, подошел к окну и одним рывком распахнул створки. В миг маленькая комната остыла, а Майя зарылась еще глубже под одеяло. Первый этаж, не успеете так впечатлиться. Зубы девушки предательски отбивали дробь. Закройте, а то коварные планы посыпятся прахом, если заморозите меня заживо. Было заметно, что Триян бы с удовольствием поизвил, но отдал должное смелости Майи и закрыл окно. Там невысоко. Загорелись идеи, заметив, как в комнате потеплело, Майя с интересом покосилась на травника. Вы что, не только морозить умеете? Зачем только спросила. Такого порочного взгляда девушка еще не удостаивалась. Хочешь попробовать на себе? Нет, поспешно ответила девушка. И я жду. «Выполнение условий? Или чтобы тебя как следует согрели?» Травник сделал шаг навстречу. «Чтобы покинули комнату». Третий вариант мужчина забыл упомянуть, но ничего, Майя сделала это за него. «Минутку!» Триян подошел к девушке и присел рядом. Взял руку и хотел было дернуть за тряпку, как молодая сыщица, подняла крик. «Вот уж нет!» Но вырвать руку так и не удалось. Победила голая сила. «Надо, Мая, надо!» – сухо сказал травник, срывая повязку. Одна рука скрылась во внутреннем кармане, и девушка поняла, что есть считанные секунды, чтобы преломить ход ситуации. Мир замер. Остановился и травник, собирающийся обновить пятно. Решительное лицо застыло в маске неумолимой правоты, и девушка нервно усмехнулась, выдохнув нервы вместе с воздухом из легких. В распахнутых серо-коричневых глазах сверкнуло предупреждение. Странно. Почему они словно живут своей жизнью? Наблюдают за ней, словно сковало тело, предметы и мир вокруг, но не их. Выскользнув из-под одеяла, Майя нерешительно покачнулась, раздумывая, что же делать. Идея выкинуть Трияна в окно уже не казалась такой привлекательной. Расплата будет слишком велика, как пить дать. Такие, как травник, не прощают подобных выходок. Да и что говорить, пока с места мужчину сдвинет, полгода пройдет, а Майя будет расписана родимым пятном под рисунок национальной тарелки краелов, в завиточек. Запустить время вновь, получить разъяренного травника и новый виток в придачу, тоже не казалось правильным. Оставалось только обезоружить Трияна, насколько это возможно, и запустить время. В конце концов, сам вынудил пойти на крайние меры. Майя пришла в соглашение с самой собой и почувствовала облегчение. Испытывая неловкость, начала потрошить карманы травника. «Я не буду разглядывать». Ощущение, что глаза мужчины неотступно следят за действиями Майи, не покидало девушку. Сыщица, не глядя, складывала вещи на плед, добытый такими трудами из кладовой, стараясь двигаться на пределе возможностей, аккуратно и быстро. Когда все карманы, включая внутренние, опустели, пришла пора поясов, на которых закреплены мешочки и колбочки, капсулы и мини-дозаторы. Отстегивая, вынимая, вытаскивая, молодая сыщица действовала так, будто работала на задании, максимально отрешенно. И когда закончила, бегло осмотрела фигуру мужчины и сказала. «Ведь не все, да?» Майе показалось, что века трияна дернулась и расценила это как знак, чтобы закруглиться еще быстрее. Хоть бы девушке показалось, хоть бы показалось. «Он преступник, ты сыщица!» – уверяла себя Майя, прощупывая торс на предмет тайников и нашла парочку. Под подмышками мужчины». «Ага!» – радостно воскликнула Люмия, и мотивированная находкой быстро прошлась по ногам, добралась до высоких сапог и нашла там целую кладезь запасов, и даже один тонкий и острый, как жало, клинок. «Хм!» – девушка покосилась на травника и порадовалась тому, что с этого ракурса не видно его тяжелого взгляда. Еще раз дотошно прошлась по фигуре Трияна, осторожно обходя опасные места, чтобы не провоцировать. Вряд ли там есть тайник, ведь так? Майя отошла от мужчины и прошлась по комнате, чтобы успокоиться и нормализовать дыхание. Откуда взять смелость на исполнение задуманного? Интересно, выглядит настолько же растрепанной, насколько ощущает себя? Девушка мельком взглянула в зеркало и застыла. А потом с чертыханием зажмурилась, надеясь, что это сон, привиделась. Но нет. Один смелый завиток взобрался на шею девушки. Тонкий, задиристый, подобрался почти к подбородку. И это катастрофа. Но если бы каждую неприятность девушка орошала слезами, не выплывала бы из моря слез. Одно выучила давно. Никому нет до тебя. Никакого дела. Хочешь, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки – «Действуй!» Майя присела на кровать рядом с Трияном, прикусила щеку и посмотрела на мужчину. После пробуждения травник не поможет люми Будет набивать цену, выторгует еще привилегии, пользуясь ситуацией, но оставит на сегодня с носом. Как Майя выйдет на работу? Да, завтра выходной после бала, но послезавтра. Не сможет же постоянно носить шарф. Когда бабушка умерла, Майя плакала. Когда первый раз крала еду, используя дар, чтобы проникнуть в лавку мясника, слезы нескончаемым потоком лились из глаз. Но по прошествии стольких лет от слез осталась одна решимость. Завязав уголки пледа так, чтобы не выпала ни одна капсула, выставила узелок за дверь, подошла к кровати и нырнула под одеяло, залезая обратно, максимально ближе к месту, где активировала силу Люмии, в то же время рядом с Трияном. Кожу слегка колола под новым вензелем, поэтому девушка безошибочно знала, где тот расположен. Повернула голову и открыла доступ к шее, протянула руку. Когда к родимому пятну прикоснулись губы мужчины, Майя зажмурилась и запустила время.